374. Змей меняет свою кожу, птица – оперение, деревья – листья, человек – оболочки, а идеи – формы своего выражения. Идеи, выражающие непреложные истины жизни, бессмертны, но формы их выражения меняются одновременно с течением эволюции сознания и мысли. Это условие надо понять очень широко. Мысль остановить нельзя, равно кубить идею. И Идея слияния двух миров, идея их объединения будет утверждена в сознании человека. Это требование эволюции. Для эволюции безразлично, как это осуществится, если цель будет достигнута. Религии в этом не преуспела. Но преуспеет наука, которая уверенно шагает сама, не зная того в область незримого мира. Мракобесы и церковники будут вопить и призывать кара небесные на те, кто, помимо их, осмелился взять в свои руки ключи от врат в Царство знаний и света. Но мир остается все тем же, истина строение, мироздания неизменный, и открытые, еще не открытые законы материи неизменными в основе своей. А все непонимание. Все противоречия, вся терминология, споры, невежество – все это остается неотъемлемым достоянием людей, не могущих вместить в явление чудовищной относительности всех своих знаний, доступных уму человека на настоящей ступени его эволюционного развития. Необходимо понять, что пределов познания мира и законов его не существует что в беспредельности живет человек, что даже материи в выражении тончайших своих проявлений тоже беспредельно и поздно до конца во всем объеме своем и во всех выявлениях своих быть не может. К чему унижать материю, сводя ее к тому, что в данный момент поздно вашей наукой? Она еще только стоит на пороге величайших открытий в области беспредельного познавания мира, и тех элементов, из которых он состоит.